Действительно, как только началась война, Кропоткин послал из Брайтона, где он тогда жил, в одну из крупнейших в России газет «Русские ведомости» статью с оценкой положения в Европе в связи с военными действиями, развязанными германскими войсками. Потом он стал присылать эти письма размышления регулярно. Они публиковались под общим заголовком «Письма о текущих событиях». Всего было напечатано 10 писем Кропоткина из Брайтона. Первых из них он развивал мысль о том, что противостоять германской военной машине может только объединение всех народов Европы перед лицом опасности. Ни в коем случае нельзя позволить Германии победить. Результаты будут катастрофичны. В шестом и седьмом письмах, отправленном в феврале 18 года, когда появились надежды на окончание войны, Кропоткин обращает внимание не на военные, а на экономические проблемы. В послевоенное время они, несомненно, выйдут на первый план. Он сравнивает характерные особенности экономического развития Германии, Англии, США, Канады, обращая особое внимание на тенденции, наблюдающиеся в эволюции американской экономики. В Соединенных Штатах вырабатывается новая политика обогащения страны путем одновременного как обрабатывающей промышленности, так и земледелия, а фабрики и заводы находят потребителей для своих товаров среди собственного земледельческого и промышленного населения. Это наблюдение оказалось правдивическим. В XX столетии США действительно стали богатейшей страной мира. Но прежде чем сбылось это предсказание, произошло событие, ради которого он почти полвека работал в России и на Западе.